они достаточно плотные, чтобы не пропускать свет. Задернул их, нашел выключатель, зажег свет. И сразу же обнаружил, что домиком давно не пользовались. Везде лежал толстый слой пыли, с потолка свисала паутина. Я приступил к тщательному обыску комнаты. В одном углу был небольшой баржик содержавший обширный набор бутылок. Стакан с отпечатком губной помады, невымытый, стоял около бутылки виски. Соленый миндаль в вазочке густо покрылся пылью. У меня создалось впечатление, что летний домик был внезапно заперт. И ни одного слугу не впустили туда, чтобы он мог убрать помещение перед тем, как запереть входную дверь. Я осмотрел поверхность большого турецкого ковра. А может, то, что я искал, скрывалось под ним? Отодвинув диванчик, я закатал угол ковра. Моему взору открылись сосновые доски пола с узорами сучьев. На них не было ничего но я ведь осмотрел еще не весь пол. Быстро сдвинув мебель в уже осмотренный угол, я начал обследовать остальные доски. Правая сторона комнаты вознаградила мои усилия. Темное пятно цвета старого красного дерева размером в квадратный фут испортило янтарную желтизну пола Я и подсветил себе фонариком. Не оставалось никаких сомнений. Это было пятно засохшей крови. Кто-то лежал на этих досках, истекая кровью от раны. У меня даже не оставалось сомнений, что кровь стекла из тела Дилана. Я достал прихваченную мной отвертку. Внимательно рассматривая шурупы, Державший доски, я заметил, что некоторые из них были поновее, не такие ржавые, как остальные. Бойко орудуя отверткой, я вывернул все новые шурупы, и они вышли на удивление легко. А с отвертки я зацепил одну из досок и приподнял ее что у меня было сухо, сердце отчаянно билось в груди, когда я направил в темноту лучше фонарика. Хотя я нашел всего лишь то, что искал, но от вида оскаленного, чисто объеденного крысами черепа, уставившегося на меня пустыми глазницами, у меня перехватило дыхание. Один взгляд на пыльную кожаную куртку подсказал мне, что передо мной все, что осталось от Теда Диллана. Наверное, секунд 10 я глядел на череп, затем, стерев с лица холодный пот, поддел другую доску и увидел остальное. Передо мной в самом деле были останки Теда Диллана. Куртка, вельветовые штаны, лежавшие рядом, раздвоенная палка с обрывками резинки, подтверждали верность опознания трупа. Отверстие на левой стороне куртки со следами сгоревшего пороха по краям сказала мне, что выстрел произвели в упор. Рассматривая эту дырку, я размышлял, как случилось, что звук выстрела не был услышан в особняке, находившемся всего в сотни ярдов от домика. Затем я торопливо поставил на место доски, привинтив их, раскатал ковер и расставил мебель по ее прежним местам. Наконец я выпрямился и утер пот с лица. Я увидел то, что хотел, и далее оставаться здесь не было никакого смысла. Подходя к выключателю, я услышал, что где-то на веранде скрипнула доска. Я постепенно погасил свет и прислушался.